Житие преподобного отца нашего Агапита Печерского, безмездного врача. Когда преподобный отец наш Антоний Печерский был прославлен даром исцеления, пришел к нему в пещеру из Киева блаженный Агапит желая получить душевное исцеление через пострижение в иноческий чин. Удостоившись желаемого, он всем сердцем последовал ангелоподобному житию преподобного Антония, руководясь и его наставлениями. Агапет был очевидцем того, как этот великий муж сам служил болящим и исцелял их своею молитвою, причем скрывая дарование данной молитве его, вручал недужным под видом лекарства травы от пищи своей. Видя это, блаженный Агапит начал соревновать святому старцу в подвигах и трудился так много лет. Когда расхварывался кто-либо из братьев, Блаженный оставлял келью свою, в которой не было ничего, что можно было бы похитить, приходил к болящему брату и служил ему, поднимал его, укладывал, выносил на своих руках и непрестанно молил Бога об исцелении недужного. Если же болезнь иногда и затягивалась, то через это Господь желал умножить веру и усилить молитву раба своего Агапита. Подражая подвигам преподобного Антония, блаженный Агапит сподобился быть участником и равный с ним благодати. Молитвою своею он исцелял всех болящих, также подавая им травы, которые варил в пищу себе, за что, собственно, и был прозван врачом. О нем распространилась молва в Киеве, и много болящих приходило к нему, отходя здоровыми. В то время жил в Киеве некий врач происхождением и верою армянин. Настолько искусный в своем деле, что раньше не было равного ему. Достаточно было ему взглянуть на болящего смертным недугом, как он тотчас узнавал и объявлял день и час его кончины, и всегда безошибочно. Такого больного он уже ни за что не хотел лечить. Один из болящих такого рода, первый боярин у великого князя Всеволода, которого армянин поверг в отчаяние, предсказав смерть через восемь дней, был принесен в Печерский монастырь. Но блаженный Агапит, сотворив молитву о нем, дал ему в пищу травы, которые вкушал сам, и исцелил его и немедленно прошла о нем слава по всей земле русской. Арменин, уязвленный стрелой зависти, начал укорять блаженного и послал в Печерский монастырь одного осужденного на смерть, который должен был принять перед Агапитом яд и умереть. Блаженный, видя этого человека умирающим, дал ему с молитвою о нем той травы, которую вкушал сам, и этим избавил от смерти обреченного на смерть. С тех пор арменин особенно вооружился на блаженного и подговорил своих единоверцев подать самому Агапету питье с примесью смертного яда. Блаженный же принял и остался невредим. Весть Бога, «Господь благочестивая, от напасти избавляте, по слову своему, ащи, что смертно испьют, не вредит их». Потом разболелся в Чернигове князь Владимир Всеволодович Мономах. Армянин, хотя и старательно врачевал его, но безуспешно, так что недуг все более и более увеличивался. Уже будучи при кончине, князь просил тогдашнего игумена Печерского Иоанна прислать к нему в Чернигов для врачевания блаженного Агапита. Игумен призвал его и известил о просьбе князя. Но блаженный Агапит, которого никто еще не видел выходящим из ворот для врачевания вне монастыря, со смирением сказал, «Если я пойду для этого дела к князю, то и ко всем должен идти. Прошу тебя, отче, не побуждай меня выходить за монастырские ворота ради славы человеческой, избегать которой обещался я перед Богом до последнего издыхания. Если позволишь, лучше я удалюсь в иную страну и потом опять возвращусь сюда, когда минет эта нужда. Посланный князя убедившись, что не будет в состоянии призвать к своему господину самого блаженного Агапита, начал просить, чтобы он дал хотя бы трав для исцеления. По убеждениям игумена, блаженный дал посланному траву от пищи своей. Их принесли к князю, последний вкусил и немедленно выздоровел по молитвам блаженного. Тогда князь Владимир Мономах пришел сам в Печерский монастырь, желая видеть того, через кого Бог возвратил ему здравие. Он никогда не встречался ранее с блаженным и теперь желал почтить его, щедро одарив. Но Агапит, не желая земной славы, скрылся. Тогда князь отдал игумену, принесенное для угодника Божия золото но спустя немного времени тот же Владимир снова послал одного из своих бояр со многими дарами к блаженному Агапиту. Посланный нашел святого Агапита в Келии и положил перед ним подарки князя. Блаженный сказал ему, «Чада, никогда, ни от кого и ничего не брал я за исцеление, потому что исцелял силою не своейю" но Христовою, не требую этого и ныне. Баэрин отвечал, «Отче, пославший меня знает, что ты ничего не требуешь, но умоляю тебя, прими это, чтобы утешить сына твоего, которому через тебя Бог даровал здравие, дар же отдай, если тебе угодно, нищим». Старец отвечал ему, Если ты так говоришь, то приму с радостью. Скажи пославшему тебя, что и прочее, что у него есть чужое, и ничего не возьмет он с собою, когда будет расставаться с жизнью. Поэтому пусть и остальное раздаст он нищим. Ибо сам Господь, который находится среди обездоленных, избавил, его от смерти. Я же сам по себе никакого успеха не имел бы, и прошу, чтобы он не ослушался этих наставлений моих, дабы не пострадать более сильно. С такими словами блаженный Агапит взял принесенное золото и вышел с ним из Келии, как бы для того, чтобы спрятать его, вынес и бросил. Сам же бежал и скрылся. Спустя немного времени боярин вышел, увидел брошенные перед воротами дары, поднял и отдал игумену Иоанну. Возвратившись к князю, он рассказал ему все, что видел у блаженного и что слышал от него. И все уразумели, что это истинный раб Божий, ищущий награды от одного Бога, а не от людей. Князь же, не осмеливаясь ослушаться святого, начал раздавать нищим щедрую милостыню. После многих богоугодных трудов и подвигов впал в болезнь и сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. Узнав об этом, Вышеупомянутый врач Армянин пришел посетить его и начал спорить с ним о врачебном искусстве, спрашивая, каким средством лечится недуг Агапита. Блаженный отвечал: «Тем, каким подает здравие сам Господь, врач души и тела». Арминин щелк его совершенно не знающим врачевания и сказал сопровождавшим его, «Он ничего не знает в нашем искусстве». Потом взял его за руку и сказал, «Говорю истину, на третий день он умрет. Если изменится слово мое, то я изменю жизнь мою и сам стану таким же монахом». Блаженный с горячностью сказал, «Так вот способ твоего врачевания» больше говорить о смерти, чем о помощи. Если ты искусен, дай мне жизнь. Если не можешь этого, зачем унижаешь меня и осуждаешь на смерть в третий день? Меня же известил Господь, что через три месяца отойду я к нему. Снова сказал ему Армянин, вот, ты уже весь изменился. Такие никогда не выживают дольше трех дней. Святый Агапит действительно был в крайнем изнеможении, так что без посторонней помощи не мог даже двинуться. Между тем, к блаженному Агапиту, самому сильно болящему, принесли для исцеления некого больного из Киева, Блаженный с Божьей помощью немедленно встал, как бы и вовсе не болел, взял обычную свою траву, которую вкушал, и показал армянину, говоря, «Вот трава, которую я врачую, смотри и разумей». Тот, посмотрев, сказал святому, «Это не из наших трав, но, думаю, из Александрии». Блаженный, осуждая невежество его, дал болящему вкусить травы, помолился и немедленно сотворил его здоровым. Потом он сказал Армянину, — Сын мой, прошу тебя, вкуси этой травы со мною, если хочешь, ибо ничем иным не могу угостить тебя. — Отче, — отвечал ему Армянин, «Мы в этом месяце постимся четыре дня, и теперь я держу пост». Услышав это, блаженный спросил его, «Кто ты и какой Веры?» Тот отвечал, «Разве ты не слышал обо мне, что я армянин?» Тогда блаженный сказал ему, «Как же ты осмелился войти сюда и осквернить мою келью! Да еще держишь меня за грешную мою руку!» Выть от меня, и наверный и нечестивый! И тот посрамленный удалился. После того блаженный Агапет прожил, как предрекал ранее три месяца и немного поболев, отошел к Господу. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезней. Братья приготовили к погребению честное тело его и с обычным пением положили в пещере преподобного Антония. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену, «Отныне я оставляю армянскую ересь и истинно верую в Господа Иисуса Христа» для которого желаю трудиться в святом иноческом чине. Блаженный агапет явился мне и сказал, «Ты обещался принять иноческий образ. Если солжешь, то погубишь и жизнь, и душу». Я верую, что явившийся мне свят, и если бы хотел он дольше жить здесь, то это даровал бы ему Бог. Я полагал, что он не переживет трех дней, а Бог прибавил ему три месяца, а если бы он желал, то жил бы и три года. Но я думаю, что сам он, как святой, захотел оставить нас, стремясь в царство святых. И если приставил его Бог из временной жизни всей обители, зато даровал ему жизнь вечную в обителях небесных поэтому желаю скорее исполнить повеление этого святаго мужа. Игумин, выслушав Арменина, постриг его выноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Арменин подвязался богоугодно, и проведя остальную жизнь в том же Печерском монастыре, здесь же принял блаженную кончину, придав душу свою в руки врача душ и телес Господа нашего Иисуса Христа, славимого с безначальным Отцем и с пресвятым, благим и животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.